Глава пятая. Кончив срок. В 1952 году из трехтысячного российского лагпункта Экибастуз освободили десяток человек. Это очень странно выглядело тогда. Пятьдесят восьмую и выводили за ворота. Три года перед тем стоял Экибастуз и ни одного человека не освобождали, да и срок никому не кончался.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 Отнимали недозволенное, загоняли в тесные набитые камеры, в воронки, в арестанские вагоны, мешали с блатными и также рычали на нас конвойные псы, и также кричали автоматчики. Не оглядывайся! На станции Джамбул нас высаживали из вагонзака все с теми же строгостями, вели к грузовику в живом коридоре конвойных. И также на пол сажали в кузове. Привезли в тюрьму.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 Я уже не тот. Я не тот уже, каким начинал срок. Какая-то высшая малоподвижность снизошла на меня. и Мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте. И самое большое счастье разыщет его в наидурном. Всем нам одно назначение. Когтерекский район это кусок пустыни, на севере области, начало безжизненный бег Погдала, занимающий весь центр Казахстана. Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк, отпечатанный на корявой рыжей бумаге, ставят число, подкладывают нам, распишитесь. Итак, что же мне объявлено всего числа? Что я и Мерек?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 Вон чернявенькая с порога следит за нашей машиной, приложив ладонь козырьком, вон сразу трое идут в пестрых красных платьях. Миновав раймак, чайную, амбулаторию, почту, райисполком, райком под шифером, дом культуры под камышом, грузовик наш останавливается около дома МГБ. Все в пыли, мы спрыгиваем, входим в его палисадник, И, мало стесняясь центральной улицы, моемся тут до пояса. Через улицу, прямо против МГБ, стоит одноэтажное, но высокое, удивительное здание. Четыре дорические колонны всерьез несут на себе поддельный портик. У подошвы колонн две ступени, облицованные под гладкий камень. И над всем этим потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться.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 Вдруг спрашиваю я беззаботно вежливо. А он вежливо объясняет. Он не вскидывает, удивленно бровей. «Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя?» Он пожимает плечами. «Вообще, сегодня желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно». «И вот я иду».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 Двести метров я прохожу до районного, а спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась. За эти двести метров я перешел в следующее гражданское сословие. Я вхожу в старой шерстяной гимнастерки фронтовых времен, в старых при старых диагоналевых брюках, а ботинки лагерные, свинокожие и еле упрятаны в них торчащие уши портянок.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 Куда там спать? Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. 3 марта, а ничуть не похолодало, к ночи тот же почти летний воздух, что днем. Над разбросанным когтереком ревут шаки подолгу, страстно, вновь и вновь сообщая и шачкам о своей любви, об избытке приливших сил.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 но я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал душеказенный свет, а теперь я блаженствую в темноте. И темнота может стать элементом свободы. Чего мне еще хотеть? Однако утро превосходит все возможные желания. Моя хозяйка новгородская сильная бабушка Чадова шепотом Не осмеливаясь вслух, говорит мне «Поди-ка! Там радио! Послушай! Что-то мне сказали, повторить боюсь». Я иду на центральную площадь. Толпа, человек в двести, очень много для когти -река, сбилась под пасмурным небом вокруг столба под громкоговорителем. Среди толпы много казахов, притом старых. С лысых голов —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 И сами не будете ЧС членами семьи репрессированного. Но увы медлительной реки истории. И все же великолепно ознаменовано начало моей ссылки.